Жизнь прекрасна. Не успела поработать с Горвицем. Лишь дважды были на канавах. Как приехала геологиня Нина, его жена. Симпатичная бойкая хохлушка, которая тут же заявила, что забирает меня к себе на поисковые работы радиометристом, а он обойдется на канавах и без моей помощи. Так что милый Горвиц без возражений согласился. И вновь на моей груди болтается радиометр. Впереди часть спина геолога. А на полях пикеташки расползаются стежки. Маршруты коротенькие в районе нашей горы. Поиски десятитысячного масштаба. Часам к четырем вечера мы уже в лагере. Девчонки Ева с Юткой Встречают меня и со всех ног тащат мой рюкзак, и радиометр в палатку, и пока я умываюсь, переодеваюсь и тому подобное, Ева по-хозяйски топит печку, бежит с чайником на ручей, кипятит чай. Настроение прекрасное, все очень хорошо, если не считать необъяснимой сердечной тревоги, зовущей к подвигу и переживаний, связанных с горькой. Все время думаю о нем. 28 июня 1972 года. Якутия.